Глава 16 Сидя в уазике, Артём испытывал душевный подъём и жуткое нетерпение. Ведь скоро он сможет заглянуть и исследовать новые осколки. Страх, затаившийся в душе от последнего боя, уступал жажде исследования непознанного. В детстве в его руки однажды попал фантастический роман «Затерянный мир». Даже сейчас, спустя полтора десятилетия, он помнил восторг, переполнявший его от чтения книги. Желание увидеть и исследовать что-то непознанное всегда ждало своего часа в его разуме. Желание, никогда не реализовавшееся, если бы не осколки. Каждый портал таил кусочек мира, где никогда не ступала нога его современника. Да, они несли в себе смертельную опасность, но это уже не было для него барьером. Он станет сильнее и будет исследовать бесчисленное количество новых порталов. Однажды, если он будет достаточно удачлив и выживет, обязательно посетит другие миры». Водушевляющие мысли крутились в голове, пока он ждал отъезда полицейских. Докурив, два представителя закона загрузили служебное авто и умчали во «Освояйся». Только после этого Артём снова вернулся к долгострою. Кепко увидел его возвращение, но вопросы задавать опасался. Парень поднялся к той самой лестнице на чердак, и полез вверх. Лестница упиралась в люк, запертый на навесной замок. Артём взял его в руку и сконцентрировался, пробуя фокус на тренированный ещё дома. Подчиняясь его воле, металл поплыл воском, и Артём быстро снял замок, наблюдая, как петли обтекают дошку и возвращаются в исходный вид. Хоть в бою его семя основу могло помочь лишь опосредованно, во многих других вопросах уже без труда можно было найти вариант использовать способности, даже на азах освоения атрибута. Артём залез на чердак и практически сразу нашёл осколок. Перейдя на второй уровень атрибута пространства, парень ещё лучше стал ощущать аномалии. В этот раз он почувствовал вибрации портала ещё на втором этаже недостроенного здания. Убедившись в наличии осколка, он вернулся обратно тем же путём, с помощью того же фокуса вернул замок на место. Этот осколок никуда не денется, Артём займётся им в последнюю очередь. Другой осколок, по словам молодых полицейских, находился староца соседнего здания в трансформаторе. Туда Артём и отправился, дабы убедиться в наличии заветной аномалии. Дом находился через дорогу, и староца действительно был пристрой для трансформатора. Во дворе, несмотря на будний день, бегали дети, на лавочках зевала пара мамаш, видимо, выгуливая совсем маленьких отпрысков. в одного подъезда Артём подметил пенсионный комитет в лице пятерых пожилых дам, зорко следящих за правопорядком под территории Его, разумеется, тоже подметили, но жилеты, строительная каска и здесь работали как надо. Когда он подошёл к трансформаторной и закрыл собой обзор для посторонних, то завозился, делая вид, что ищет ключи. Лишних подозрений ни у кого не возникло. Налочившийся парень и здесь встретился с препятствием в виде навесного замка, впрочем, не доставившего ему проблем. Дверь открылась громким скрипом, внутри Артёма ждал осколок. «Отлично». Скратав ещё минут десять, чтобы дать понять, что он вроде как не просто открывал, по делам, Артём распахнул дверь и вышел из будки. На улице его ожидал не очень приятный сюрприз. Да вишние бабульки всем комитетом пожаловали. Увидев парня, они тут же направились к нему. «Так, что случилось?» Артём уже привычно нацепил на себя маску серьёзного хозяйственника. да меня зовут Максим Олегович. Я проверяю электротехнику в целях обеспечения безопасности жильцов. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте». На всё будет дан ответ». Его спич понравился пожилым женщинам, и их глаза потепление на пару градусов. «Скажите, Максим Олегович, а вот правда, что у нас здесь аномалии, как в новостях говорят?» Наконец спросила одна, а другие тут же поддержали её согласным гомоном. «Спокойно!» — повысил голос Артём. «Да, мы вы уже в курсе всего. Чего спрашивать?» «Да, есть аномалии, но не стоит паниковать. Ваш двор на особом контроле, и в течение суток мы обеспечим безопасность жильцов. Аномалия будет оперативно устранена». Он ещё минут 15 отвечал на немудрённые вопросы, в основном на разный лад, повторяя заветное «всё будет хорошо», чем заработал авторитет у пенсионерок. После, сославшись на необходимость обеспечения безопасности населения, отбыло. Пока возвращался к машине, намечал план действий. Однозначно, в первую очередь, решил заняться трансформатором. Другой осколок, пока полностью под его контролем. Предыдущий успех даже породил мысль приехать чистить трансформатор средь бела дня. Люди в рабочей одежде с уверенным видом кипучей деятельности на лице меньше всего привлекают внимание Однако, если он очень задержится или, что ещё хуже, будет ранен и выйдет в крови, внимание к себе привлечёт немерено. В худшем случае будет сфотографирован или зафиксирован на уличные камеры, попав на заметку в госорганы. Тщательно пораскинув мозгами над своими планами, Артём всё же решил заглянуть в трансформатор ночью. Достигнув своей основной цели, он занялся более мелкими делами. Купил недорогой одежды и вещей для дома. После отправился в посёлок к себе. Торопиться не стал, запланировав поездку на следующий вечер. Остаток дня потратил на тренировку тела и навыков, акцентируясь на втором. Плато поужинав, Артём расслаблялся под ненавязчивый шум телевизора. Вечерние новости, как обычно, сменилась передача «Россия и современность». Артём не особенно ею интересовался, но знал, что эта программа лоббировалась властями. Смысловое наполнение было соответствующим. Сегодня на обсуждении была всем интересная тема аномалий. Неприятный Артём, укрикливый и самоуверенный Кукушкин, был в своём репертуаре, прямо-таки соловьём разливаясь о всевозможных мерах, принимаемых правительством, дабы уберечь беспомощных граждан от угрозы. Упомянул, что сами аномалии появились из-за отвратительных экспериментов в наших заклеток друзей Запада. Короче говоря, передача шла своим чередом. Чуть позже в студию пригласили некоего профессора Шангина. Артём сначала отнёсся к эксперту скептически, но потом, слушая край моха, невольно заинтересовался. Мужик говорил любопытные вещи. «Таким образом, исследованные образцы позволили сделать выводы, что внутренняя среда аномалий никакого, я особенно выделю это слово, никакого отношения к земной флоре и фауне не имеет», – вещал тем временем профессор. «Вы можете дать оценку, насколько опасны для случайных людей подобные так называемые порталы? Верным ли решением стало ограничение доступа граждан к ним?» Направлял в нужное русло диалог Кукушкин. «Безусловно, крайне опасны», – поддержал его профессор. «Но правильнее будет спросить, насколько для нас опасны те люди, что по дурости своей суют голову куда не следует. Возможно, мои слова жестоки, но я скажу так. Самое лучшее, что могут сделать недоумки, лезущие в аномалии». Это остаться в них. Мы не можем сказать, какие опасности представляет внутренняя среда этих так называемых порталов. Какие микробы или вирусы принесёт с собой глупый любитель приключений? Вирусологи сейчас просто бьются в припадке трибы полного ограничения. Артём отвлёкся по аналогу профессора Шангена, задумавшись. Безусловно, ничего не зная о внутренних процессах аномалий, он говорил очень логичные вещи. В теории вирус, принесённый из осколка, мог стать началом пандемии, что уничтожит человечество или вид плесени, который выживет с планеты всю местную флору, просто не успевшую приспособиться к новым условиям. Однако система должна была как-то регулировать этот процесс, иначе подобные катастрофы не были бы редкостью. Проблема была в другом – страх перед неизвестными угрозами может отвратить человечество от взаимодействия с осколками. В этом случае Земля сдастся без боя. Прогрессирующие аномалии разорвут её на куски, а система получит питательный ужин. Тем не менее, не стоило слишком беспокоиться. Люди вот-вот распробуют дары системы, рост над собой, получение невероятных суперсил, только начало. Конечно, можно было попытаться выйти на связь с людьми у власти и передать ему информацию о происходящем моей угрозе, нависшей над человечеством. Но быстрее примут за сумасшедшего, чем поверят. Куда хуже будет, если его примут всерьёз. Артём не считал себя наивным писателем фантастических романов, в которых главный герой, молодой парень, врывается к непременно честным и добропорядоченным генералам, выкладывая всё, что знает. Генералы охают и поддакивают, герой тут же получает особые полномочия и уже через неделю вовсю командует над вояками, а через месяцы господин президент не считает зазорным лично советоваться с ним. Артём посмеялся над своими фантазиями и выключил телевизор. Пора спать, завтра его ждал день, за который нужно подготовиться к ночной зачистке осколка. 18 Следующий день Артём начал с изнурительных тренировок. После того, как уставало тело, он принимался за тренировку навыков, тоже до полного ментального истощения. Ещё до обеда он вымотал себя на полную катушку. Плотно наевшись, он приготовился к ночной вылазке. Перепроверил всё и завалился спать, выставив на будильнике время ближе к ночи. Проснулся поздним вечером сам, причём удивительно бодрым, объяснил это поднявшейся жизнеспособностью организма. Но долго раздумывать не стал. Настало время приключений. Да, несмотря на всю серьёзность предстоящей вылазки и кроющейся в ней опасности, мальчишка в душе Артёма жаждал исследовать новый кусочек неизведанного мира. Выехало, как только стемнело. На въезде в город Артём неожиданно попал в пробку, причина которой выяснилась по мере движения. Целая сходка экипажей дорожно-постовой службы проводила тотальную проверку автомобилей. Акцент делали на выезжающих с города. Какая муха их укусила. Думать об этом было лень. Все мысли крутились вокруг предстоящего испытания. Припарковался недалеко от будки с осколком уже ночью. Место это он приметил ещё в первую поездку. Видеонаблюдение также не заметил, хотя я не особо напрягался. Дело пройдёт тихо. Тем не менее минимальную осторожность Артём проявлять всё равно старался. Спешить он не стал и для начала осмотрелся. Никого заметно не было. Артём подошёл к двери трансформатора и, прихваченный маслёнкой, смазал петли а потом вернулся в машину и подождал еще минут 20, мониторя обстановку. Все было спокойно, а значит, пора было приступать. Артем достал из уазика заранее собранную крупную сумку, замотанную в ткани щит, и отправился к трансформаторной будке. В помещении проник, что называется, бесучка и задоринки. Надев на голову фонарик, включил его на минимальный уровень освещения. Переодевшись, снарядил заготовленное оружие и немежко отправился навстречу очередным испытаниям. В этот раз к темноте он был готов, как благодаря фонарику, так и более тренированному чувству пространства. Молодой человек находился в помещении цилиндрической формы, обе стороны которого уходили вдали. Это было похоже на гигантскую трубу метров десяти в диаметре. Артём прикоснулся к поверхности. Она явно была металлической. Оглядевшись, он отметил знакомые следы обветшания. Металл был испещрён трещинами и кое-где деформирован. В некоторых местах нарастал какой-то тёмно-зелёный мох, Могильное тишина лишь изредка прерывали звуки капающей воды. Брачное окружение порождало много вопросов. Что это был за мир? Что ему довелось пережить, прежде чем разлететься на осколки от удара системы? Печальной мысли парень решил развеять деятельностью. Он уже почувствовал, что труба доступна для исследования только в одну сторону, с другой стороны её ограничил пространственный барьер. Всё, что оставалось, без спешки двинуться в путь разглядывая в свете фонаря поверхность циклопической магистрали и обшаривая всё вокруг ощущением пространства. Где-то здесь стоялась опасность, поэтому не стоило терять бдительность. Примерно через полчаса движения вдальке забрежил дневной свет. Артём приободрился и ускорил шаг. Разглядывать одно и то же уже порядком надоело. К конца пути он достиг ещё через полчаса. Труба, это была точно она, имела идеально ровный срез застывшими потёками когда-то расплавленного металла работал лучевого инструмента или оружия. Срез упирался в горы металлического мусора, остовов каких-то машин, крупных деталей и других непонятных вещей. И только вверху этой свалки, между ней и обрезком трубы, был просвет, в котором виднелось безжизненное небо свинцового цвета. Что, чёрт возьми, творилось в этом мире? Перед ним был, несомненно, осколок когда-то технологически развитой цивилизации, пережившей то ли войну, то ли ещё что. Интерес парня рос каждой новой деталью, захватываемой глазом. Оставив тяжелый щит и рюкзак, Артём полез наверх к выходу из тупика. Поднимался не спеша, опасаясь изрезать руки об острые металлические фрагменты странных машин. Помогало, что куча не была вертикальной, а наклон был примерно в 70 градусов. Парень уже почти взобрался, когда взгляд неосознанно выделил среди мусора нечто важное. Замерев, он сконцентрировал взор на техногенном артефакте. Скались металлическими остриями зубов, на него мёртвыми объективами двух камер смотрел робот, сделанный явно по человеческому подобию. Металлический каркас, вероятно, когда-то был обтянут гибким материалом, имитирующим человеческую кожу. Его остатки сейчас обрывками висели на местах креплений. Несколько минут он разглядывал безмолвный памятник технологиям, обогнавшим развитие родного мира. Даже их оказалось недостаточно, чтобы спасти местную цивилизацию. Впрочем, может быть, как раз технологии оказались над гробным камнем для населяющей расы. В случае войны так точно. Артём полез дальше, сделав зарубку прихватить с собой парочку артефактов из осколка. Пока поднимался дальше, отметил ещё одну не особо важную, но интересную деталь. Горы металла уже давно пылятся в этом негостеприимном месте. Но он ещё ни разу не видел ржавчины. Технологическое развитие местных было весьма занятным. Через недолгое время он вылез из трубы под открытое монотонно серое неприветливое небо и огляделся. Осколок был настолько велик, что его границы терялись вдалеке. В стороне, откуда пришёл Артём, пейзаж был довольно впечатляющий в своём былом техногенном совершенстве. Труба, из которой он вылез, а это была всё-таки именно труба, была не одна. Десятки, а может и сотни труб, шли параллельно друг другу, закрывая собой землю. Все они прерывались в идеальном срезе, сделанном невиданным по устройствам. За срезом следовала насыпь всевозможного металлического мусора, будто взрывной волной, нанесённого в гигантскую дёну. Спотыкаясь, Артём полез и на неё. Ему не терпелось разглядеть пейзаж по другую сторону. Абсолютная тишина, безветрие под свинцовыми небесными сводами подавляли. Но вместе с этим парня охватил безумный интерес первооткрывателя. Полчаса погодя, спотыкаясь и чуть и не падая, он, наконец, поднялся на вершину и тут же застыл. Мёртвый мир щедро предоставил ему ещё один пейзаж, затмевающий собой виденное ранее. Техногенная гора кольцом опоясывала котлован, в глубинах которого мог бы затеряться и самый крупный мегаполис Земли. Окутанный испарениями, образующими целые облака, он служил немым памятником безумного могущества погибшей цивилизации. Но Артём отметил впечатляющие размеры и глубину его лишь мельком. Всё его внимание сконцентрировалось на гигантской, чёрной как космос сфере, пареще над котлованом. «Чёртова чёрная дыра!» Выдавил поражённый молодой человек, разглядывая невероятное. Он не мог осмотреть её стену. Сфера полностью поглощала свет и визуально выглядела сферической прорехой. Только туман немного рассеивал этот эффект. Поражённый космической величественностью увиденного, Артём не знал, сколько прошло времени. Он просто стоял и пожирал глазами открывшееся зрелище. Поначалу он и сам не понял, что его отвлекло. Какие-то неясные ощущения на периферии, то ли эмоциональные, то ли физические. Очнувшись, он почувствовал влагу под носом и вкус металлической соли во рту. Проведя по лицу рукой, затянутой в обычную садовую перчатку, парень взглянул на неё и увидел кровь. Очевидно, именно её вкус Артём почувствовал во рту. Он стоял и смотрел на нечто, не замечая кровотечения. Ненормальность происходящего, наконец, вывела из странца Прислушавшись к себе, Артём осознал кричащее чувство тревоги. За последние дни он уже подметил, что его интуиция или нечто, называемое шестым чувством, многократно обострилась. Побочный эффект развития характеристик или навык вроде ускорения мыслей абсолютно неважно на данный момент. Артём доверился предчувствию грядущей опасности. Парень повернулся назад и начал в темпе спускаться. Путь вниз был намного проще и быстрее, хоть и риск переломать себе кости в случае невнимательности был достаточно высоким. Тревожная сирена в душе не проходила, как кровь из носу из-за чего Артём решил прекратить исследование осколка и выйти из аномалии. Глава 18 Артём уже спустился в гигантскую трубу, когда на него начали накатывать волны головной боли, многократно усиливающие тревогу. Единственное, что он мог на данный момент – подхватить вещи и как можно быстрее двинуться к выходу из осколка. Бежать не стал, решив вопреки всему соблюдать осторожность. Уже в пути по трубе он с неудовольствием отметил тот факт, что головная боль, пока ещё не такая назойливая, явно усилилась. Анализируя ощущения и мониторя округу, Артём в темпе достиг конца пути и вышел из портала. На выходе мешкать не стал, быстро устранил следы ночного проникновения и сел в уазик. Как мог, обтёр лицо сухой ветошью и тут же рванул домой. Боль между тем и не думала прекращать ударные темпы роста. Уже на выезде из города она хорошо так мешала и была весьма неприятной. Артём с беспокойством задумался, что же с ним. А если отхватил смертельную дозу какого-нибудь облучения, он уже может быть мёртв, только сам не осознаёт этого. А ведь ещё в трубе ощущал неясную тревогу. но в том-то и дело, что это была просто тревога, а не ощущение опасности. Заниматься самоездом не стал, нет у него средств обнаружения подобных незаметных угроз. Артём остановился на пару минут, вытер с лица кровь и, придавив жадность, выпил зелий лечения, отправив след за ним заготовленные ещё дома высококалорийные коктейли. Благо, на обратном пути никаких препятствий в виде патрулей и проверки документов не случилось. Парень появился дома уже утром, истязаемый приступами невыносимой головной боли. Причём накатывали они с неотвратимостью океанских волн. Артём с трудом загнал уазик в гараж. Дома побросал вещи и, раздеваясь, проглотил две таблетки от головной боли. Из доступных способов исцеления остался только сон, в который он и провалился. Проснулся поздним вечером. Приступы утихли, но ещё не прошли полностью. А стоило оторвать голову от подушки, так к ним добавилось ещё и головокружение. Артём с тревогой оглядел подушку, которая, похоже, впитала изредную порцию крови из носа. Парень кое-как умылся и сменил постельное, поужинул, как обычно, плотно. Хороший аппетит вселял надежду на скорое излечение. Состояние всё ещё было далеко от хорошего и даже удовлетворительного, поэтому по-быстрому истопил баню только для того, чтобы обмыться, и опять лёг спать. Артём Артём спал. Зато бодрствовало скрытное существо, вся жизнь которого проходила в сети пещер, обоясывающих неизвестную планету. Жизнь здесь была жестокой. Выживали лишь те, кто мог бороться. Именно борьбой за жизнь был занят обитатель снов Артёма, сражаясь насмерть с разумным своей расы. Оставаясь безмолвным зрителем, он наблюдал, как стремительные атаки плавно переходили в уклонение от ударов противника. Видел, как столь же стремительный враг уходит от них и наносит свои. Исход поединка не заставил себя долго ждать. Похоже, враг был сильнее и опытнее, а может и просто удачливее. Уклонившись от очередной атаки, он изогнулся в невероятном пике и встречным ударом нанёс ужасную рану, заставившую оппонента выронить оружие. Уверенный в своей победе, он замеливался буквально на долю секунды, возможно, решая судьбу противника, но не заметил, как утратил контроль над своей в другой руке проигравшего, непонятным образом возник клинок, который быстрым рывком оборвало жизнь самоуверенного глупца. Проснувшись, Артём прислушался к ощущениям. Великолепно! Он снова ощущал себя полностью здоровым человеком. Неизвестный осколок из постапокалиптического мира не убил его, хотя очень старался. Артём снова восстановил в памяти сон. Пережитые тренировки и испытания способствовали повышению уровня основного атрибута. Новая способность определённо вызывала интерес. Это был пространственный карман, неизменный атрибут приключенцев из игр, фильмов, комиксов и прочих произведений подобной тематики. Не терпелось опробовать его в деле, поэтому сразу же взялся за тренировки. На этот раз изучение шло значительно тяжелее. Но Артём уловил особенности пространственного кармана. Вероятно, в будущем объём расширится, но через пару часов освоения он был способен скрыть лишь пару небольших предметов. Такой объём был доступен сразу, как только он освоил навык, и при дальнейших тренировках не расширялся. Ему приходилось постоянно поддерживать умение, что было делом непростым. Это как постоянная необходимость держать мысль в голове. В бездействии задача не была сложной, но как только он брался за другие дела, то терял контроль, и карман проседал в стабильности, выбрасывая вещи. Зато выемка в пространстве оказалась хороша в другом. Артём мог быстро прятать и доставать оттуда вещи, таким образом имея возможность вооружиться в самый неожиданный момент, что и увидел во сне. Закончил свои эксперименты с новой способностью, уже завтракая Артём заглянул в характеристики. Арт. Уровень десятый. Характеристики. Сила – 10. Ловкость – 8. Выносливость – 8. Интеллект – 12. Восприятие – 4. Свободные очки – 0. Основные атрибуты – пространство, уровень 3 Малые атрибуты – явление мыслей Дайи, уровень 2 Навыки – ощущение пространства, воздействие, пространственный карман, ускорение мышления. Бонусные эффекты – ментальная выносливость, взрывной импульс. Баланс – 3810 искр. Как ожидал, он увидел третий уровень атрибута пространства. Но удивил его интеллект, поднявшийся аж на два пункта. Единственное, с чем он мог связать буст характеристики на две единицы, это осколок, посещение которого чуть не испекло мозги незадачливому приключенцу. С характеристик мысли свернули к пережитому в последней аномалии. Что это был за осколок? Какой невероятный мир породил его? Что за сферу он обнаружил? Вопросы можно было продолжать до бесконечности. Ни на один дать внятный ответ прямо сейчас возможности не было. И сейчас Артём, как в несмешном анекдоте, мог только расслабиться и получать удовольствие. Он вышел с прибытком, и ладно, о большем думать не имело смысла. Сейчас нужно поскорее освоить новую способность. Два дополнительных очка в интеллекте будут как нельзя кстати. После завтрака парень снова упражнялся с навыком. Подошёл к делу уже устоявшимся способом. В первую очередь шли физические тренировки, а уже потом использование способностей. До полного истощения работать не стал, он уже определился с планами на день, в числе которых было посещение портала на чердаке долгостроя. На замороженную стройку парень приехал во второй половине дня после обеда. Действовал Артём в наглую. Нацепил тот же строительный жилет и инженерную каску. Сделал морду кирпичом. Открывшую вороту кепку надарил подозрительным взглядом, но не удостоил и словом. Спокойно задя на территорию объекта сумкой и всё тем же завернутым ветошь щитом в руках, двинулся к пункту назначения. Переоделся уже на чердаке, перед этим заблокировав потолочный люк. Вооружился традиционно. Щит в тандеме с туристическим топориком доказали свою эффективность. Вообще, как герой фантастического романа, ему надлежало быть экипированным двумя изящными клинками, либо лазерганом. Но к пресловутым парным мечам парень относился весьма скептически, полагая, что место им только в фэнтези. Сам же по себе меч требовал серьёзных умений в обращении. И Артём, в принципе, сомневался, что тот будет эффективен против зверей и других существ из осколков, вроде нежителей и мелких многочисленных тварей. По крайней мере, мечи и фехтование в рамках развития этого ремесла на земле. Что там придумали с этим в других мирах, молодой человек знать не мог. А вот от крутой пушки он точно бы не отказался. Но такого удовольствия для него в ближайшем будущем не передвинется. Правда, у него был доставшийся от погибшего в Семёна пистолет Макарова. Артём уже успел осмотреть его, разобрать, смазать и снова собрать. Возня с оружием неожиданно принесла удовольствие, которое могут понять, вероятно, только мужчины. От идеи взять огнестрел с собой парень отказался. Слишком опасно. Отрешившись от мысли об оружии, Артём ещё раз оглядел себя, привычно включил налобный фонарик и шагнул в зёв очередного в своей жизни портал Глава 19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 То ли благодаря удаче ему попался нетрудный осколок, лёгким его язык назвать не поворачивался, неподготовленного человека птички порвали бы в два счёта. То ли совокупность приобретённых характеристик и навыков набрали, наконец, критическую массу, но аномалия не доставила особых проблем. За три часа Артём зачистил всё логово, состоящее из пары десятков крылатых хищников и их более крупного седого вожака. Добыча, честно говоря, была посредственная.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 Артём продолжал тренировать способность. Да, карман не относился к прямым боевым способностям, но его применение таило в себе просто необъятый потенциал. А уж если в будущем он сможет расширить его объём, то это просто сокровище. Как и все остальные способности атрибута пространства, он имел широкую сферу методов использования в будущем. Всё это время Артём лишь краем глаза следил за новостями. Уже надоевшие рассуждения на тему аномалии его не интересовали.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 артем только и успевала смотреть и классифицировать информацию о различных атрибутах сам он конечно явить общественности свои силы и что важнее знания о происходящем благоразумно отказался на следующий день после протеста алекса делом занялись более головостылива в евросоюзе который можно было назвать эпицентром того самого протеста с разгневанными людьми пошли на диалог для начала перевели все стрелки на сша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 но мир пребывал в шоке от столь невероятных и стремительных потрясений. Институты, регулирующим жизнедеятельность подобных людей в обществе, их взаимодействие с государством и социумом, только предстояло начать развиваться. Что касается самих аномалий, то тут была полная неразбериха. Казалось, никто пока не может найти решение, как поделить их между государством и обществом. Оставить аномалии просто так правительство тоже не могли. Свободный доступ к порталам будет означать непрерывный поток смертей недалёких любителей приключений. Поставить полный запрет, как показала практика, было опрометчивым решением. Примерно так видел бурлящий переменами котёл человеческой цивилизации в эти дни Артём. Сам молодой человек решил не заморачиваться общемировыми переменами. Для него наиболее важным было держать руку на пульсе событий в России и как можно незаметнее чистить осколки, наращивая силу.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 Последние были всё так же важны, и парень сам ощущал, что был далёк от освоения всего потенциала поднятых физических характеристик. Ещё одной причиной намеренного замедления темпа чистки осколков стала неспособность организма так быстро осваивать растущие параметры. Погибший Калай Топо упоминал о подобном. Для первого поколения игроков в каждом мире система даёт временный буст развития уровней, возможно, тем самым компенсируя первичную нехватку ресурсов для развития жителей цивилизации, только начавших испытания.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 а скорее место удачной охоты. Лишь несколько неглубоких ран, нарушающих оптический камуфляж, говорили о том, что неудачливые игроки дали хоть какой-то бой перед смертью. Артём мысленно собрался, всё, что нужно было разглядеть, увидел. Дальнейшее наблюдение могло окончательно деморализовать его. Парень категорически не жаловал вступать в ближний бой с этим боссом осколка. А значит, пора доставать секретное оружие.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 Треск стекла, и тваря катила жидким огнём. Зверь буквально заорал, неожиданно напуганный. Крик от страха практически сразу перешёл в оглушающий виск от боли. Пойманный врасплох и истязаемый огнём монстр заметался по залу. Артём тем временем старался перемещаться так, чтобы держаться от горящего ублюдка как можно дальше. Монстр всё-таки сообразил что-то и начал кататься на спине туша пламя. И благодаря крупным лучшим через минуту ему всё же удалось это сделать. После пережитого поскулива от ожогов по всему телу, твари доковыляла до места обеда и, тяжело вздохнув, разлеглась, отдыхая. Интеллектом она сильна не была, либо же просто не вышла из состояния шока, поэтому наличием близкого противника не озаботилась. Обгоревшая шкура утратила маскировочные свойства, и Артём получил возможность разглядеть существо. Ростом стелёнка хищник имел развитые задние лапы, вероятно, для стремительной атаки в прыжке из засады. Передние же были более тощими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 поэтому сделать несколько метких выстрелов по статичному противнику на первый взгляд сложным не казалось. Прикинув, он приблизился ещё ближе и вскинул ствол. Последний раз проверил, оружие было снято с предохранителя и готово к работе. Прицелившись, пари нажал на спусковой крючок. Он успел сделать два прицельных выстрела. Отдача почти не беспокоила. Раненый в голову монстра закрутился волчком, стараясь достать лапами до простреленной головы.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 Если подобных тварей здесь больше не водится, то его работа в этом осколке закончена. Глава 22 Успокоившись после пережитого напряжения, Артём подошёл к застывшей туши. В этот раз система порадовала его лутом. Семя основа с атрибутом оптической иллюзии, на первый взгляд, явно была штукой непростой И стоила, вероятно, немалых денег На этом лут с монстром и кончился Останки подранных людей и желание проводить обыск не вызывали Артём вообще старался лишний раз на них не смотреть Осколок станет им могилой, собственно, как и множество людей в будущем Артём обошёл весь портал, представляющий из себя систему туннелей Добил еще пяток хвостатых лягушей, да на этом и закончил Подхватив добротный фонари с места бойни, он вернулся ко входу в портал. Парень ещё раз проанализировал ситуацию, не стал разыгрывать благородство и заглянул в сумки. Обыск, к сожалению, ничего особенного не дал, из интересного нашлось самый настоящий мачете и серьёзный по виду охотничий нож. В холодном оружии Артём не разбирался, так что больше толком и сказать не мог. Пять с копейками тысяч налички также пришлись к месту, а полторашка с водой и какой-то перекус оставили равнодушным его. «Нужно сваливать отсюда». На той стороне было спокойно. Вышел из подвала без проблем. Подходило время обеда. Хотя физически Артём не то чтобы устал, просто был серьёзно утомлён морально. Вид мёртвых людей и осознание, что они отдали жизни там, где ему предстоит бывать часто, здорово били по психике, уже не говоря о битве с боссом. Тварь не заметила Артёма, и только из-за этого худшего удалось избежать. Если бы босс обнаружил и догнал его, никакого боя не было бы. Здоровенный хищник мгновенно подмял бы его массы и разорвал на куски. Останки погибших неудачников наглядно это демонстрировали. осознание пережитой опасности нервным ознобом прошлось по телу. Даже сейчас, выдержав уже достаточно большое количество схваток, он не привык к постоянной опасности. Готовить дома сегодня было лень, поэтому по пути Артём набрал кучу бургеров и газировки. Пока доехал и отдохнул, наступил вечер. После ежевечерней лёгкой разминки и тренировки навыков сел за ноутбук. Все соцсети и видеохостинги сняли блокировку со страницы Алекса Лаева. И сейчас он выпустил новое видео, где поблагодарил всех неравнодушных, а также обещал продолжать освещать совершенно новую для всего человечества тему. Блогер рассказал, что у него появилось много помощников, и его канал будет выпускать различный контент. Отдельно выйдут выпуски новостей о порталах, а также видео о сверхспособностях и много-много чего ещё. «Ещё бы», – подумал Артём. Этот парень, не работающий, судя по всему, под псевдонимом, стал первопроходцем в совершенно новой для мира сфере. Пока не очнулись другие СМИ, он собирается отхватить самый аппетитный кусок пирога. В целом Артём ему симпатизировал и положительно относился к тому, что делает этот блогер. Скоро у него появится много конкурентов, а это не даст расслабиться молодому, но крайне успешному парню. Тем же вечером Артём решил использовать свою еженедельную квоту на посещение общего аукциона накопленный семена жгли карман. Если он всё продаст, то ему явно хватит на что-то значимое. В первую очередь Артёма интересовали семена, и всё для выживания. Ему всё ещё требовала семечко с атрибутом наступательного характера. Фактически Артёму нечем было сражаться. Он не знал, когда система начнёт сеять осколки более высокой сложности. Будет очень плохо, если парень окажется к ним не готов. Просмотренные семена из списка, предложенные околай топой, как подходящие к атрибуту пространства, сразу испортили настроение. Вероятно, все они были достаточно редкими атрибутами и стоили нескольких миллионов. найденные им сегодня семиоптической иллюзией, оказалась, можно сказать, мусором с ценой в 50 тысяч. Меликнула мысль продать свои семена и купить что-то более дешёвое, но артем её отбросил. Отклонив идею с семенами, пошёл рыскать по другим разделам в поисках вещей, облегчающих выживание тот он к своей досаде обнаружил, что произошло резкое подражание практически всех зелий, особенно на исцеляющие типы. «Где-то крупная война, что ли?» – подумал он, осмотрел предлагаемые товары. Помимо зелий исцеления, глаз цеплялся за эликсиры, восстанавливающие силы. Физические, ментальные и другие. Артём прикупил по одному для сил физических и ментальных, по цене чуть больше тысячи. Дорого, но доведись ему попасть в тяжёлый бой на истощение, они могут спасти жизни. Было ещё сумасшедшее количество наименований, плата за которые для Артёма была неподъёмной. Время пролетело слишком быстро. Как только общего ауксона стал недоступен, Артём открыл местный, где выложил на продажу все свои семена. У него было три семечка основы и одно со способностью. Стоимость устанавливал просто. Из цены с общего ауксона, учитывающей 30-процентную наценку, он вычитал 5%, полученную цифру устанавливал как сумму выкупа. Закончил со своими семенами, парень взглянул на предложение. Лотов было немного, и чего-то интересного среди позиций не было. Мало того, за свои совсем нередкие трэшовые семечки многие продавцы требовали какие-то несуразно огромные деньги. Слёз характеристик в продаже не было ни на местном, ни на общем аукционах. Артём не знал, почему. Возможно, этот тип товара вообще нельзя было туда выкладывать. Когда он, наконец, закрыл вкладку, на часах уже была полночь. Вбросив в восприятие очко, полученное днём за новый уровень, Артём лёг спать. За следующие три дня не произошло ничего сверхординарного. Артём зачистил два осколка и получил при этом всего один уровень, да немного искр. Конечно, он заметил, что темп набора уровней резко сократился. Вероятно, как и в играх, процесс набора будет замедляться, так как количество опыта, необходимого для каждого нового уровня, повышается. Да и в процессе освоения физических характеристик, поднятых баллами от уровней, борьба с монстрами стала сравнительно простой. Вполне возможно, что за уничтожение более слабых существ относительно уровня игрока опыта дают меньше обычного. Во второй половине недели резко поднялась активность полиции, и Артём решил на пару дней прекратить деятельность в мегаполисе. На всякий случай он ещё раз обошёл посёлок, в котором жил, но новых аномалий не выявил. К выходным вышло новое видео от Аликса Лайфа. В этот раз не новости, а информационный подкаст. В нём блогер общался со сверхом, который назвал себя Майкл. Хоть мужчина и скрывал своё лицо, информация делилась активно. Майкл жил в одном европейском городе, озвучит название которого он также отказался. Мужчина с группой товарищей собрали настоящую пати в лучших традициях рпг игры Вместе они занимались зачисткой аномалий. Майкл работал танком с семенем защитного атрибута, а ещё среди них был боец холодным оружием и даже настоящий маг. Для полного набора им не хватало традиционного целителя По словам Майкла, это занятие доставляло им ни с чем не удовольствие и драйв. Мало того, семена, не заинтересовавшие никого из участников группы, они продавали. Майкл, судя по всему, был непростым человеком и имел достаточно знакомств, чтобы организовать канал избыта. Он говорил, что среди богатых людей семена в последние дни в большом спросе. Иногда семя основы уходила за десятки тысяч евро и даже дороже. О причине такого спроса мужчина тоже замолвил пару слов. Оказывается, употребление семени основы в пищу обычным человеком, помимо пробуждения атрибута, также является катализатором инициации системы. Вот этого артем не знал. По наблюдению Майкла, инициированный всеминим основы, в отличие от естественного игрока, получившего свою награду в борьбе с жителями аномалий, примерно на 30% не получает уровни. На этом подкаст закончился. Напоследок Алекс поделился со зрителями своей идеей о том, чтобы стать сверху самому, дабы лучше понимать суть раскрываемой им темы. Пообещал в ближайшем будущем новые выпуски и поблагодарил всех, кто отправил средства на развитие канала. Артём почему-то был уверен, что этот ушлый парень подыщет себе семи основы с атрибутом поинтересней. Глава 23 третья Артём как можно тише оттянул тонкий металлический лист, служивший забором в этой заброшке, и аккуратно, стараясь не шуметь, залез на территорию покинутой воинской части. С интересом оглядел открывшийся перед ним вид. Несмотря на ночную темень, полной луны было достаточно, чтобы открыть перед взором разруху и запустение. «Да, принесла же меня нелёгкая», — подумал парень. Мысли о заброшках давно приходили ему в мысли. Но пока хватало осколков в городе, руки до них просто не доходили. Но в последние дни столицу наводнила полиция. Мэр города убедительно попросил граждан соцсетях потерпеть временные трудности и носить документы с собой. В интернете Артём прочитал мутные слухи о поисках то ли убийцы, то ли маньяка, кто-то рассуждал и вовсе о вооружённой банде. В сплетнях разобраться было трудно, но факт был в том, что Артём, молодой и одинокий мужчина без работы и прописки на территории города, мог вызвать совершенно ненужный интерес силовиков. Но поддержанный УАЗик с инструментами для неясных целей мог и этот интерес хорошенько подогреть до уровня подозрений. Конечно, в городе он шарился по окраинам и спальным районам, но и там шанс попасть в поле зрения полиции был слишком велик. Короче говоря, в мегаполис парень пока решил не соваться. Соответственно, его излюбленные места поиска осколков оказались недоступны. Тут и пришлось напрячь мозги. Заброшками называли неиспользуемые, брошенные людьми как одиночные здания, так и комплексы строений, вроде заводов и других предприятий. Артём не знал, как часто там появляются аномалии. При благополучном положении дел они могли оказаться просто лакомым кусочком для его целей. Итак, облазив тематические сайты любителей побродить по всяким неоднозначным местам, Артём выбрал несколько подходящих по различным критериям. Они были достаточно близко к его посёлку и представляли минимальный интерес для различной публики. В первую очередь он решил заглянуть в небольшую армейскую часть, оставшуюся после расформирования мотострелковой роты какого-то там номера. Артём таким мелочам значения не придавал. Встретиться там с другими посетителями было крайне маловероятно. Для воров всех в масте брать там уже было нечего, а для всяких любителей таинственного часть была уж больно проста. Не было там ни мрачных подвалов, уходящих в катакомбы, ни ореола страшной истории с нераскрытыми убийствами или какой-то потусторонней мутью. Просто заброшенная разворованная часть недалеко от города, куда Артём отправился ночью. Территория части по форме напоминала треугольник, в одном крыле которого находилось большое здание, совмещающее в себе столовую, казармы и отдел кадров с управленческими кабинетами. Неподалёку были небольшие строения под различные хозяйственные нужды и продуктовые склады. В другом крыле располагался автопарк и боксы мастерской. Тут же стоял КПП для быстрого выезда из части. Ну а на середине территории, разделяя автохозяйство и всё остальное, находился плац и тренировочная площадка с турниками и прочими немудрёными снарядами. Это в прошлом, конечно. Всё, что имело хотя бы минимальную ценность, давно разобрали, спилили и вывезли. Сейчас здания с облупившимися стенами сфер от любовь взирали на мир пустыми провалами оконных проёмов, добавляя ночному пейзажу нечто тревожное. Вся территория части была усыпана различным мусором и остатками полуразрушенных строений. Тишина стояла мёртвая. Картина не самая приятная, но уж очень колоритная. Осмотр Артём начал с самого крупного здания, но ни в казармах, ни в других помещениях ничего аномального не нашёл. Парень пересёк плац приступил к исследованию парковой зоны. И там всё было глухо. Парковые боксы ничем, кроме тотальной разрухи, порадовать его не смогли. Обойдя бывшее помещение складов, игрок совсем было потерял надежду на успех. Но, подступив к зданию котельной, стоявшему на отшибе, насторожился. Приблизившись к котельной единственным более-менее расчищенным путём со стороны угольного склада, Артём узнал знакомые вибрации. «Отлично! Результат есть!» Убедившись в наличии искомого, он не стал тратить время заходить в котельную, а сразу поспешил к уазику, укрытому хвойным перелеске рядом с частью. Экипировался тут же в автомобиле В этот раз вооружился по полной, взяв с собой пистолет и даже несколько бутылок зажигательной смесью, не говоря уже о щите с топором. Вышло тяжеловато, но не для Артёма. Пока его физические характеристики, конечно, не превышали человеческие возможности, но были на их пике. Да и в экстренном случае рюкзак он сможет быстро сбросить. В котельную Артём, полностью подготовившись к работе, заходил со стороны того же угольного склада. Войдя в крупное помещение, он осмотрелся. Его встретили остатки котельных установок и стены, покрытые чёрной жирной копотью. Мне, кстати, вспомнился какой-то совсем старый фильм ужасов, увиденный ещё в детсадовском возрасте в том самом, когда подобные фильмы на всю жизнь оставляют неизгладимые впечатления. Артём не помнил его название лишь смутные образы котельны, в которую жертву попадали в своих кошмарах. Там их встречал тот, кто позже ещё несколько недель заставлял маленького Артёма сторониться темноты. Парень мысленно себя успокоил. Это был всего лишь очередной осколок. Сейчас он по-быстрому его зачистит и отправится домой досыпать. Вход в портал нашёлся в одной из маленьких, непонятно для чего нужных комнат не стал медлить, дабы не терять настрой, и сразу вошёл в аномалию. На той стороне его встретили обгоревшие островы зданий и мёртвая тишина. Осколок представлял из себя участок, когда-то застроенный одной и двухэтажными зданиями из дерева, пережившими серьёзный пожар. По ту сторону ограждающего данж барьера был лишь непроглядный серый туман. Артём так и не смог ответить, что за существа здесь жили. Но они как минимум соответствовали росту и строению человека. Для начала парень решил обойти осколок по краю, не пытаясь сразу двигаться вглубь, рискуя быть окружённым. Он шёл по границе без пешки, рассмотрев обгоревшие руины в поисках любого движения. С другой стороны, за границами осколка был лишь клубящийся в тишине тумана Через час, пройдя портал по кругу, Артём продолжил разведку, передвигаясь сужающимися концентрическими кругами. Он всё ещё не нашёл никаких противников, а это очень настораживало, происходящее ему совсем не нравилось. Закончив ещё несколько кругов, он обнаружил, что ближе к центру пожар бушевал сильнее. От строения не осталось практически ничего. С какого-то момента здания вовсе перешли в кучу золы и досок, открывая вид на обожжённый пустырь. И лишь в самом центре стояла довольно крупная одноэтажная постройка. Она также была обгоревшей, с оболевшейся крышей. Нетрудно было догадаться, что если в этом данже опасности есть, то, скорее всего, она кроется в этом здании. Всё остальное Артём уже осмотрел. Опасаясь за свою жизнь, Артём использовал ощущение пространства на максимально возможной дистанции, чтобы исследовать нутро обгоревшего дома. Ища в первую очередь любое движение, он не сразу осознал, что столб в центре дома совсем даже не столб. И лишь когда расфокусировал узкий щуп способности в более широкий, чтобы полностью охватить сознанием странную форму несущей конструкции, он осознал, что это не опора, а странное, высокое тощее существо артем сконцентрировался на этом монстре, чтобы рассмотреть его точнее. Существо двух метров высотой стояло, не двигаясь, прижав руки к торсу и тесто, сомкнув при этом ноги. Казалось, его тело было совершенно одинаковым в обхвате на уровне плеч, талии, бёдер и ног. Самым странным моментом было лицо. Молодой человек не мог распознать глаз, носа или рта, только плоский участок кожи. Это шокировало и вызывало страх. В целом оно вызывало странное ощущение неприятия и нежелание приближаться. Инстинкты трубили об опасности. Помимо этого, если Артём ощущением пространства концентрировался на монстре, то где-то в черепной коробке появлялось чувство странного онемения. Артём прислушивался к странным ощущениям в голове, когда нечто, будто почувствовав его, резко повернулось в сторону парня. Оно не могло его видеть, между ними всё ещё была обгоревшая стена. Но неестественный лик неизвестного безошибочно был направлен на него. Дальнейшие события пошли вскачь. Глава 24 Безликий, как про себя назвал его Артём, несколько мгновений пелился в его сторону, вызывая у него жуткий мандраж. Игрок уже приготовил щиты топора. Простой предстоящей битвы точно не будет. Монстр, тем временем покачиваясь, сделал несколько неверных шагов, будто не чувствуя ног из-за затёкших мышц. Практически сразу походка обрела твёрдость, а затем Безликий ускорился. Стену здания, преграждающую путь, он легко проломил телом. Артём, наконец, мог увидеть противника своими глазами. Мертвенно-бледная, безликая, бесполая тварь вживую была истинным порождением кошмаров. В мёртвой тишине пожарище Безликий налетел на Артёма. Первый удар едва не прокинул того вместе со щитом на спину. Парень чудом устоял, уйдя в глухую оборону. Монстр, похоже, не был обучен бою а потому только сильно молотил руками по щиту. Выгодав момент, Артём принял очередную атаку на щит и нанёс удачный рубящий удар по рёбрам противника. Вопреки всем сомнениям, топор с лёгкостью пробил плоть и по ощущению перерубил несколько костей. Получив серьёзный урон, Безликий замешкался, чем его противник не преминул воспользоваться. Артём нанёс ещё несколько ударов по корпусу и завершил удачной атакой по голове существа. От поражения в голову Безликий рухнул, как подкошенный, и больше не двигался. «И всё?» — сказал вслух удивлённый Артём. «Так просто?» Он стоял над поверженным монстром, чувствуя некоторую неудовлетворённость. Парень готовился к тяжёлой битве, но всё закончилось неожиданно быстро. Не тут-то было. Неожиданно Артём снова ощутил странное онемение в голове. Практически одновременно с этим безликий дёрнулся, его раны начали быстро заживать. Когда увечья почти исцелились, а противник попытался встать, Артём нанёс несколько ударов топором, чтобы не дать ему это сделать. Монстр затих ненадолго. Как и в прошлый раз, раны снова быстро регенерировали. Именно в этот момент не менее в голове парня переросло в более знакомые ощущение Артём испытал неприятное чувство ментального истощения, до которого частенько доводил себя тренировками способностей. Непонятная ситуация предвещала серьёзные проблемы. Странноватый безликий не хотел умирать. А парень порядком томился ментально. Пробуя покончить с тварью раз и навсегда, Артём попытался отрубить голову. Плоть твари легко поддавалась топору. И вскоре, морщившись от брезгливости, он доделал грязную работу. Откинув ногу голову подальше от тела, он устал наблюдать за существом. В этот момент чувство ментального истощения накатилось с такой силой, что потемнело в глазах. У монстра тут же на шее начал набухать небольшой початок. Проследив пару секунд глазами, шокированный Артём отпрянул. У монстра росла голова. Вогнанный в смятении молодой человек всё же провёл параллели между потерей силы и регенерацией твари. «Вот это сюрприз!» Неужели ему повезло встретиться с каким-то энергетическим вампиром, обладающим невероятной живучестью и самовосстановлением? Дальше эта ситуация продолжаться не могла. Пока тварь была не в состоянии двигаться, останавливая голову, Артём отошёл на безопасное расстояние, где быстро поджёг и метал в существо бутылку с зажигательной смесью. Похоже, он уже неплохо набил руку в бросках. Безликого окатило огнём. По судорожным рывкам Артём сделал вывод. Подарок твари пришёлся по вкусу. Следующий шаг – отсечь противника от источника питания. Парень не знал, на каком расстоянии существо может похищать энергию. Самым простым решением было выйти за осколка и переждать, а после вернуться за честно заслуженной добычей. В том, что свои планы он может засунуть куда подальше, пришлось убедиться сразу, как только дошёл до портала. Ментальное истощение давало о себе знать, а потому он не воспользовался чувством ощущения пространства. Столкновение с барьером, окружающим выход из осколка, оказалось шокирующей неожиданностью. Упругое препятствие оттолкнуло парня, сначала даже не осознавшего, в чём дело. Артём попробовал поступиться к порталу с разных сторон. После пары неудачных попыток он собрался с силами и применял ощущение пространства. Результаты оказались неутешительными. Преграда ограждала выход со всех сторон. Артём оказался заперт в осколке с боссом. Оказавшись в такой ситуации, впервые парень догадывался, какое условие следует выполнить, чтобы выйти. «Очевидно, зачистить осколок». Ему предстояло сразиться насмерть, безо всякой возможности к отступлению Чуть присев и держав поле зрения предполагаемое направление к противнику, Артём начал дихорадочно соображать. Враг был просто отвратительным. Логически рассуждая, быстро дегенерирующего противника следовало убить, предварительно лишив способности к восстановлению. Второе решение — нанести урон превосходящей способности тварей к регенерации. К этим выводам парень пришёл благодаря опыту прохождения компьютерных игр. Никаких реальных аналогов подобной ситуации в жизни и быть не могло. Проблема состояла в том, что Безликий не просто восстанавливался. Он попутно с этим наносил урон. Артём начал быстро прикидывать варианты событий, но тянущая боль в висках снова прервала его. «Да что за чёрт! Проклятый вампир всё ещё тянет силы!» Артём похолодел от мысли, что противник способен высасывать силы на всей территории осколка. В этом случае все обстоятельства работают против него. Парень достал из рюкзака, купленной несколько дней назад зелье восстановления ментальных сил, но, подумав, отложил его. Сейчас собственный ресурс работает против него. Отложив колбу, он достал другое – зелье восстановления физических сил – и выпил его. Сразу после этого Артём подхватил рюкзак и бросился обратно к противнику. Безликий к этому времени уже вылез из лужи горящей смеси и почти пришёл в прежний вид. Парень как раз застал отвратительное зрелище. Горящая кожа кусками сползала с его тела, а на её месте вырастала новая. У Артёма была идея и всего один шанс на её реализацию. А дальше либо успех, либо смерть. Честно говоря, он поражался сам себе. Смог бы он пойти на нечто столь фатальное ещё пару месяцев назад? Неужели повышение характеристик так влияет на человека? К сожалению, на философские раздумия времени не осталось. Артём налетел на монстра и сразу нанёс несколько ударов по голове, лишая боеспособности. К счастью, имея до смешного нечестную способность к регенерации из похищенной энергии твари была никудышным бойцом, оставляя парню некоторую возможность победить. Практически сразу в голове возникло неприятное тянущее чувство, переходящее в боли головокружения. Прилагая тяжкие усилия, Артём отрубил твари руки, ноги и голову, монотонно работая топором, Артём не заметил, как сначала из носа, а потом и из ушей пошла кровь. Тварь не сопротивлялась, да и не могла, зато исправно вытягивала остатки ментальной энергии своего врага. Не выдержав потока сил, парень согнулся пополам, вырвала желчь с кровью. К тому времени даже из глаз шли кровавые слёзы. Но неимоверным напряжением воли Артём продолжил действовать, воплощая свой план. Он в нескольких местах перебил позвоночник существа, разумно полагая, что восстановление подобных участков потребует объёмных затрат энергии. Он вёл битву на истощение. Тварь должна получить достаточно урона, чтобы всех ментальных сил Артёма не хватило для восстановления. Закончив с позвоночником, игрок осознал, что достиг предела. Артём достал вторую бутылку с зажигательной смесью и вылил содержимое на отвратительное тело вампира. Из последних сил на четвереньках отполз, напоследок он поджёг пропитанную смесью ткань и бросил её в ненавистное создание. Сразу после этого новая волна оттока энергии лишила его оставшейся талики силы, и парень завалился на Ментальных сил не осталось Они были абсолютно на нуле Артем испытывал ощущение, будто его выворачивают наизнанку Казалось, сейчас вместо отсутствующей энергии из него выдернут душу В этот момент пришло твердое осознание Он умирает Чуть дернувшись, парень перевалился на спину от чего- то захотелось взглянуть на небо Вместо него он увидел уже знакомый серый туман. Медленно, как и его мысли, он клубился, окружая осколок со всех сторон. Казалось, что за ним кроется лишь серая бесконечность и лимба. Перед глазами появились останки неудачливых игроков, что он нашел в подвале. Их сменил семён изломанной куклой, лежащий в катакомбах. Артем помнил его глаза, взирающие в никуда. Последним парень вспомнил старика из первого своей жизни осколка. Его еще живые глаза... Однако он не понимал тех мыслей и чувств, что они выражали. Тогда не понимал а сейчас к Артёму будто пришло тихое прозрение. Это принятие конца. Ощущал ли он сейчас то же самое? Страха не было, лишь лёгкая досада. Он так хотел воплотить свои юношеские мечты, путешествия по мирам, исследования неизведанных человеком мест, познания невероятного. Прислушавшись к себе, Артём осознал, что даже сейчас — не жалеет о выбранном пути. Да, исследование непознанного обернулось тяжёлой и опасной работой, невиданные миры оказались кошмарными осколками разорванных и проглоченных системой цивилизаций. Может быть, это странно, но Артём не жалел. Вероятно, это судьба каждого разумного, ставшего на лестницу обретения силы, дарованной системой. Очередной отток силы погрузил Артёма в забытьё. Безликий, ориентирующийся на мысленную активность, Потерял свою цель, как только парень лишился сознания. Вместе с этим он утратил возможность вытягивать энергию. Продержавшись ещё несколько мгновений, порождение неизвестного мира так и испустило дух. Обрывавшийся поток дал буквально толику ментальных сил, снова вернув парня в сознание. Артём пришёл в себя и понял, что тяжёлое вытягивающее чувство постоянной потери энергии пропало. От облегчение хотелось закрыть глаза и заснуть. Но в глубине измученного разума всё же мелькнула мысль, что после такого можно и не проснуться. Практически полное истощение блокировало способность принимать решения и действовать. Сконцентрировавшись неверной рукой, Артём открыл клапан кармана и достал зелье восстановления ментальных сил. Сняв зубами пробку, он выпил его, на этом его силы иссякли. Он сам не заметил, как организм опять отправил его в сон. Артём приходил у себя как будто в тяжёлом похмелье. Болело всё тело, голова раскалывалась. В первое мгновение Артём вообще не сообразил, где он находится и что происходит. И лишь несколькими вдохами позже пришли воспоминания о самом серьёзном сражении в его жизни. Он прошёл по краю, это было вне всяких сомнений. Стараясь сдвигаться медленно, без резких движений, Артём привстал и осмотрелся. Сначала нашёл взглядом останки врага. На месте сгоревшего противника остался один скелет, состоящий из тонких сероватого цвета костей, и несколько светящихся шариков. Заинтересованный парень подошёл изучать добычу. Две слезы характеристик, одна с единицей интеллекта, другая с выносливостью. Это, конечно, обрадовало, хоть и не удивило. Вот ещё два шарика были кое-чем новеньким. «Явление ментального удара. Наносит ментальный удар окружающим разумным существам. Близкая дистанция. Урон повышается при превосходстве в характеристике интеллекта». Старик мельком затрагивал такие вещи, как явления. Это были, по сути, готовые к одноразовому использованию способности. Артём видел их и на аукционе, но не покупал из-за довольно высокой цены и банального отсутствия знаний. Он не знал, что полезно, а что мусор. Но, вероятно, действительно ценные явления и стость будут соответствующие. Он же в средствах ограничен. Два полученных явления с ментальным ударом были похожи на нечто реально важное. Правда, ограничение действий только на разумных здорово сужало круг использования. Но парень не сомневался, что они пригодятся. Самочувствие было откровенно не очень, поэтому он решил закругляться. Парень глянул на часы и понял, что пролежал в отключке около трёх часов. Было уже утро. Артём осмотрел дом в центре осколка, где находился босс. Но, к своему сожалению, ничего там не нашёл и двинулся к выходу. Как он и предполагал, после смерти босса портал был доступен. Оказавшись на улице, он осмотрелся. Его всегда напрягал этот момент. Любой игрок или даже группа очень уязвимы во время выхода из аномалии. Уазик чужого внимания также не привлёк. Молодой человек переоделся в обычную одежду, стёр как смог следы крови и поехал домой. Для маршрута он заранее избрал наиболее пустынные дороги. Не ну передать словами то облегчение, которое испытал Артём, когда добрался до посёлка. Он переживал всё, что выпало на его долю, многое испытал и преодолел. Парень часто слышал, как люди, перенёсшие смертельно опасные ситуации, в интервью рассказывали, как этот опыт изменил их. Теперь он их понимал. По возвращении его хватило только наесться от пуза и лечь спать до самого вечера. Но и после пробуждения самочувствие было далеко от идеала. Парень ощущал серьёзную слабость и головную боль. Решив, что лучшее лекарство – это сон, Артём поужинал и снова лёг спать. Проснувшись практически через сутки, парень наконец-то заметил положительные изменения. Слабость и головная боль всё ещё присутствовали, но уже отступали. Утро началось с одного из любимых ритуалов. Артём занялся готовкой пищи. Почистил и поставил вариться картофель, нарезал лук и морковь. Пока доходил картофель, он обжарил мясо с овощами. В процессе обдумывал ситуацию. Последний осколок оказался критически опасен. А что дальше? Сложность будет только расти. Как долго он ещё сможет живым выходить из подобных испытаний? Прислушившись к себе, парень не ощутил страха и отторжения при мысли о продолжении походов в аномалии. Удивительно, но пережитое не перечеркнуло его желаний и детских наивных фантазий о путешествиях по мирам. После завтрака, наслаждаясь крепким кофе, Артём проверил характеристики. «Арт. Уровень 18. Характеристики. Сила – 10. Ловкость – 10. Выносливость – 10. Интеллект – 12. Восприятие – 8. Свободные очки – 2».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 что, наконец, даст поднять отстающую характеристику до получения бонусного эффекта. Из-за того, что повышение характеристик вызывало перегруз в организме, Арзём решил сначала полностью оправиться от последствий критического ментального истощения, полученного в последнем осколке. Только после полного выздоровления он вложит две единицы характеристик. Парень проверил баланс валюты. За последние несколько дней у него купили два семечка основы и одно со способностью. Только одно с атрибутом оптической иллюзии не нашло своего покупателя вероятно, из-за более высокой цены. У него было больше 20 тысяч, но по сравнению с ценами общего ауксона, это капля в море. Когда возможность посещения аукциона обновится, Артём купит ещё зелье восстановления сил. Также необходимо будет уделить внимание различным временно повышающим сопротивление зельям. В прошлый раз он видел зелье ментального сопротивления. Оно стоило несколько тысяч и могло бы серьёзно помочь парню в битве с Безликим. Основная проблема была в нехватке информации. Для покупки итемов на любой случай жизни у парня попросту не хватит денег. А что нужно брать в первую очередь, как наиболее полезное для новичка, кроме зелесцеления, он банально не знал. В такой ситуации были все жители Земли, занявшиеся прохождением и зачисткой осколков. Первое поколение игроков, не имея за плечами ни чужого опыта, ни накопленных средств, были первопроходцами от человечества, нёсшими на плечах всю тяжесть этого груза. Голова 26. В ближайшие дни, пока организм полностью не оправится, Артём решил не ходить по осколкам и посвятить себя отдыху и домашним заботам. Никакой спешки в настолько опасных делах допускать нельзя. Твёрдо решив устроить себе выходной, Артём полез в интернет посмотреть новости. Да и просто приятно провести время. Самым громким событием за то время, пока парень висел на волоске от смерти в осколке, было обращение президента к народу. Уважаемый Валерий Валерьевич высказался по поводу ситуации вокруг так называемых аномалий в стране. Президент посетовал на большое количество без вести пропавших, сделав вывод, что основная причина этого портала. Пожаловался лидер государства и на нехватку человеческих ресурсов, необходимых для обеспечения безопасности. И настойчиво порекомендовал гражданам воздержаться от походов к аномалиям, а также следить за близкими и в случае чего отговорить их от попыток исследовать опасные зоны. Помимо него, также и в Европе высказали опасения об исчезновениях людей и явной связи происходящего с аномалиями. Вновь зазвучали заявления о необходимости принятия законов, запрещающих посещать эти зоны. В США, судя по всему, двигались к решению этой проблемы. Местное население там было вооружено до зубов, Во многих штатах шерифы позволили гражданам регистрировать группы зачистки и на законных основаниях посещать аномалии. Полицейский, в свою очередь, вёл учёт и в случае сомнений в профессиональных качествах лишал группу лицензии на зачистку. Помимо этого, несколько ЧВК получили лицензию на работу с осколками. Артём задумался, анализируя полученную информацию. Видимо, он поторопился с выводами, пока о полном ограничении граждан от аномалий речи не идёт. Да и если подумать, то даже самые развитые способности игроков сейчас всё ещё не могут конкурировать с огнестрельным оружием. Правительственные функционеры, должно быть, ещё не оценили весь потенциал людей системой. Да и вообще это трудно осуществимо – оградить доступ к осколкам. Политики в своём репертуаре высказались максимально обтекаемо и фактической информации не давали. Но, по всей видимости, пропажи достигли угрожающих масштабов. Размышляя над происходящим в мире, Артём принялся за домашние хлопоты постирал одежду с последних вылазок и сварил борщ. Вечером парень вновь залез в ноутбук. Его интересовали игроки, получившие атрибуты. Найти их во всемирной паутине было несложно. Как мотыльки, летящие на огонь, люди, особенно более молодых поколений, стремились к известности. Тут и там в блогах и на видеохостингах появлялись товарищи, демонстрирующие свои способности в жажде брести популярность и заработать лёгкие деньги. Артёму и напрягаться-то сильно не пришлось, чтобы обнаружить игроков, публично заявивших о себе. Ему было крайне интересно, какими же атрибутами и возможностями они обладают. Он как раз наткнулся на быстро набирающую популярность стримершу, когда получил сообщение о новом видео на канале алекса Лайфа. Парень не торопился, и ещё с полчаса наслаждался просмотром. Талантливая девушка под ником Сильфа Лул, похоже, получила где-то семья с атрибутами метаморфизма, и освоила его азы. На стриме за денежные пожертвования – Она перенимала некоторые черты внешности различных героев аниме и довольно умело копировала их поведение и даже реплики. Зрители были в восторге. В будущем она сможет полностью имитировать чужую внешность и поведение, а может и нечто большее. Потенциал её атрибутов внушал уважение. Артём перешёл по ссылке и включил видео от Алекса. Ранее блогер рассказывал, что помимо новостей и подкастов, он будет выпускать информационные видео, касающиеся системы, атрибутов семян и всего подобного. В новом ролике он кратко прошёлся по уже известным новостям о системе и семенах атрибута, после чего раскрыл тему об Ауксоне. Как местом, так и общем Для Артёма, конечно, никакой новой информации не было, но он всё равно смотрел внимательно. Домыслы и выводы других людей могли помочь ему узнать что-нибудь важное. В конце видео Алекс рассказал, что с помощью своих друзей, имеющих доступ к Ауксону, он присмотрел семьи для себя. Удивившись, Артём узнал, что известного блогера заинтересовала выложенная им семечка с атрибутом оптической иллюзии. Блогер признался, что очень хочет этот атрибут, но у них не хватает искр, после чего обратился к продавцу, если тот смотрит видео. Он предложил связаться и продать семи за обычные деньги или снизить цены на аукционе на 10 тысяч. Артём усмехнулся. Связываться он, конечно, не собирался. Если ему понадобятся деньги, он и сам их достанет, пусть и не совсем законными методами. Но видеоблогер был ему симпатичен, да и делал очень полезное дело. Парень не стал мешкать и зашёл в Ауксон, чтобы снова выложить в продажу семи. В этот раз он установил цену в 39 777 искр вместо 50. Просидив за ноутбуком ещё с час, Артём лёг спать. На следующий день он почувствовал себя достаточно бодрым, чтобы продолжить тренировки. С утра он, как обычно, начал с разминки, плавно перейдя к физическим упражнениям, подтягивался, отжимался и качал пресс. После работал с гирями. На астероидах, которыми выступали повышенные через систему физические характеристики, тренировки стабильно показывали успешный прирост силы. После короткого отдыха парень переходил к уже выработанным упражнениям в навыков. Артём старался использовать все умения, не делая акцент на чём-то одном. Сегодня до полного истощения работать не стал, пока лёгкая слабость и головокружение ещё чувствовались, надрываться не стоило. Оставшуюся половину дня он занялся инвентаризацией запасов, купленных на чёрный день. Парень обнаружил, что все продукты брал в магазинах абсолютно бессистемно, в результате получив просто гору банок с консервами и различными крупами. Неудивительно, ведь раньше опыта по закупке продуктов на случай незапланированного апокалипсиса у него не имелось. В процессе реабилитации от последствий истощения прошло ещё два дня. Потренировавшись, Артём расслаблялся, занимаясь с ним удрёными повседневными заботами а также ездил за специями, моющими средствами, предметами личной гигиены и прочими вещами, по его мнению, необходимыми в надвигающемся катаклизме. Из бытовых забот его выдернули не изменения в мировой обстановке, беспокойные политики или иного контента от Алекса Лайфа, а система. Проснувшись утром, Артём не сразу понял, что подсознательно привлекает его внимание. Только после завтрака он осознал наличие нового, похожего на лестницу, значка в интерфейсе. Заинтересовавшись, он мысленно подал команду открытия. Перед ним появился список. Молодой человек внимательно осмотрел его. Каково было его удивление, когда он понял, что система ввела функцию ладера. В играх ладер представлял собой рейтинг лучших игроков или команд. Чаще всего позиция определялась количеством очков. Их расчёт производился сложным способом и учитывал в себе множество параметров таким образом, чтобы сумма рейтинговых баллов демонстрировала общую результативность и уровень навыков. Чаще всего ладера добавляли в онлайновые проекты. Он выполнял множество функций. Основная наглядно показывает самых успешных игроков. Но были и побочные. Например, сильный психологический эффект. Желание стать лучшим было естественным для людей, независимо от сферы их деятельности. А возможность быть в списке лучших из лучших подстёгивала, заставляя тратить больше времени и усилий на игру, добавляя той популярности и денег разработчикам. На сегодняшний день, когда выпустив хорошую игру, люди могли баснословно разбогатеть, уже никто не относился к подобным вещам снисходительно. Умелые игроки получали не только хорошие деньги, но и известность в обществе, наряду с популярностью в геймерских сообществах. Особенно в некоторых азиатских странах, где известные любители компьютерных игр по популярности уже обошли звёзд спорта и стояли на одну ступень с поп-идолами. Глава 27. Артём внимательно оглядел список из 10 тысяч имён. Система не стала заморачиваться какими-то очками рейтинга и сортировала людей всего по одному критерию. Игроки были распределены в соответствии с уровнем. На первом месте с самым высоким на Земле 25-м уровнем находился игрок под ником Ганна. Тот был записан на английском языке, и Артёму не составило труда его прочитать. Примерно половина никнеймов была написана по-английски. Остальные были представлены на всевозможных языках Земли. Однако система неожиданно проявила заботу и при концентрации внимания на любом имени тут же рядом возникала русскоязычная транскрипция. Никакой информации, кроме ник-наймэй уровня, Ладера не предоставляла. 10 тысяч игроков, где человек, дошедший до 25 уровня, стоял на первом месте, а некий Мортимер 12 на последнем. Артём подумал о своём месте в рейтинге. Страница Ладера тут же съехала на 5387 позицию. Парень сам себе признался, что ожидал увидеть свой ник на более высоком уровне. В любой игре такое далёкое топа место означало посредственные способности. Но если подумать, в отличие от любой игры, в систему было уже сейчас оличено намного больше людей, а со временем их количество только будет расти. Можно считать он на пятитысячном месте среди всего человечества, но и не стоило забывать, что уровень можно считать лишь косвенным показателем силы. Наверняка он пережил намного больше опасностей, чем основная масса людей с более высоким уровнем. Артём весело хмыкнул. Вот и носила ладера. Он лишь 20 минут разглядывал его, а уже загорелся желанием превзойти остальных участников. Стремление людей к превосходству естественно. И система использует его. Нельзя считать это плохим знаком. Чем больше людей будут стремиться к обретению силы, тем выше шансы человечества пройти испытание системы. Артём ещё раз прошёлся взглядом по всевозможным никам. Были тут и простые, вроде одного слова-прозвища — «Gun», «Teddy», «Sensei». Встречались и никнеймы, присущие игрокам компьютерных игр, вроде «GG», «Bravo», «FF». Отметилось большое количество азиатских иероглифов. Артём взглянул на случайный азиатский ник и по возникшей транскрипции узнал, что этот назвал себя «Мэнхао». Встречались и совсем интересные экземпляры мы вроде ВСЮ-356-390 или ЮС-383-56-89-96 Чанки похоже принадлежали военнослужащим. «Ага, вояки тоже взялись за дело», — подумал парень. Представители вооружённых сил, как ни странно, уровнем не отличались и расположились в ладре аж после седьмой тысячи. Но молодой человек был уверен, что они быстро нагонят лучших. Всё было чертовски интересно. Артём снова вернулся к мыслям о штурме Ладера и завоевании более высоких мест. Он уже достаточно отдохнул, пора бы взяться за дело. Да и рейтинг не слабо подогрел его желание вернуться к серьёзным делам, он уже знал, с чего начать. Прислушался к себе. Слабость и апатия наконец-то оставили его организм в покое. Сегодня он проснулся бодрым и полным сил. Конечно, пороть горячку и нестись по осколкам не стоило. В первую очередь, следовало всё-таки раскидать характеристики. Он открыл профиль и выложил два свободных очка восприятия, тем самым доведя последнюю характеристику до бонусного капа в 10 очков. Перед ним тут же возникло окно выбора бонусного эффекта. Система предложила усилить одно из чувств – зрение, слух или обоняние – на 10%. Артём призадумался. Обоняние отбросил сразу. У людей обоняние во много раз слабее многих зверей, и усиление здесь ничего не решит. Рассудил насчёт слуха. Перед глазами немедленно возникли отрывки из восточных фильмов, где герой, обученный таинственными мастерами, сражается с повесткой на глазах. Посмеявшись над глупыми фантазиями, без лишних сомнений усилил зрение. Сразу после этого перед глазами возникло новое сообщение. «Внимание, игрок! Все ваши характеристики достигли значения, необходимого для первой эволюции. Процесс улучшения организма начнётся после перехода в состояние сна». «Вот это да!» артем ещё несколько раз перечитал сообщение. Калай то поговорил о необходимости набора бонусного капа, но об эволюции не было ни слова. Поэтому парень совершенно не знал, что из себя представляет этот процесс и в кого он переродится после. В голове кипели различные догадки, и Артём занялся тренировками, чтобы успокоить мысли. В процессе составил порядок действий. У него было ещё две слезы характеристик, но с ними он решил погодить. Предстоящий скачок развития без того загрузит организм. Возможно, следует обильно поесть. Ему уже не терпелось узнать, что даст эволюцию, поэтому особо изматывать себя тренировками он не стал. После занятий он плотно пообедал и сразу лёг спать. Сон был тяжёлым. Даже в забытии Артём чувствовал, как непонятный жар холодным потом стекает по спине, а кости нещадно ломит. Пробуждение выдалось тяжёлым. Первыми чувствами, которые буквально врезались в сонный разум, были голод и липкий холодок от влажных простыней. Артём ещё не успел открыть глаз, как перед внутренним взором возникло системное сообщение. Внимание, игрок! Вы успешно прошли улучшение организма. Ваш организм был улучшен и частично избавлен от генетического мусора. Выберите вектор развития характеристик. Система обнаружила два типа предрасположенности. Парень решил повременить со всякими там выборами и в первую очередь привести себя в порядок и утолить голод. Пока умывался, вдруг обнаружил что-то инородное во рту. Выплюнул в ладонь и очень удивился, когда обнаружил на ней несколько стоматологических пломб. Зубы невероятным образом восстановились. С иронией Артём подумал, что одно только это уже окупает все пережитое в осколках. Только почистив зубы, он обнаружил неприятный запах от пропотевшего за ночь тела. Тоже последствия эволюции. Артём затопил баню, смыл с себя запах и, наконец, добрался до завтрака. Итак, система предложила ему два вектора для дальнейшего развития. Тип ловкости и ментальный. Это вернуло его к уже озвученному ранее вопросу дальнейшего развития. Проблема была то что он толком и не знал, что даёт этот вектор. Если рассуждать логически, то этот выбор решит, какая грань его характеристик получит преимущество и более глубокие способности при развитии. Ментальный тип сочетается с его атрибутом, зато ловкость, вероятно, усилит боевые способности сейчас, когда они так ему необходимы. Артём обдумывал и прикидывал варианты. Спустя полчаса он сделал выбор. «Выбор ментальный вектор». Артём открыл характеристики, чтобы наблюдать изменения. И сразу их обнаружил. Арт. Уровень 18. Ментальный тип. Характеристики. Сила. 11. Ловкость. 11. Выносливость. 11. Интеллект. 14. Восприятие. 11. Свободные очки. 0. Основные атрибуты. Пространство. Уровень 3. Малые атрибуты. Явление мыслей Дайи. Уровень 3. Навыки. ощущение пространства. Воздействие. Пространственный карман, ускорение мышления. Бонусные эффекты. Ментальная выносливость, взрывной импульс, улучшенная координация, ускоренное восстановление, улучшенное зрение. Баланс. 61644 исход. Все его характеристики получили дополнительную единицу, а интеллект даже две. Правда, он понятия не имел, что конкретно даёт надпись «ментальный тип». Помимо всего прочего, его последнее семечко в конечном итоге купили. После эволюции Артём чувствовал себя разбитым, а потом от планов выехать на разведку отказался. Окончательно приведя себя в порядок, парень решил просто прогуляться по посёлку. И не прогадал, он обнаружил целых два новых осколка. Очевидно, система сделала новый посев, Артём сгорал от нетерпения и догадок, одновременно с этим ощущая чувство опасения. Будет логично, если осколки новой волны окажутся сложнее предыдущей. Оценил своё самочувствие, Артём всё же решил не заглядывать в новые аномалии, даже одним глазком. Пусть система и называет его игроком, но происходящая совсем не игра, а люди, испытывающие свою удачу в аномалиях, больше похожи на сапёров, ошибаются они один раз. За день он умел целую гору еды, а ближе к вечеру накатила сонливость, побочный эффект недавней эволюции. Тянуть не стал, и уже ранним вечером приготовился ко сну, перед которым Артём достал третий и последний дар погибшего Кэллайтопа. «Семя способности. Пространственный покров». Старик предупреждал. «Использовать только после достижения бонусного эффекта всех характеристик». Возможно, прохождение эволюции было требованием для успешного освоения, помимо пространственного атрибута. Этого Артём не знал. Система, как всегда, была скупа на информацию. Артём проглотил переливающийся золотыми цветами семечко и не мешкая лёг спать. Ему было интересно, какой сон он увидит ночью». Глава двадцать Он стоял на вершине скалы и наблюдал за раскинувшимся глубоким каньоном. Там в глубине простиралась узкая дорожка, почти тропа, по которой скоро пройдут эти мерзкие пешки Шагарадха. Их следует дождаться и сесть на хвост. Он стоял, не скрываясь, и ожидал, наслаждаясь раскинувшимся перед ним великолепным в своей суровой степейзажем, Собранном из острых скал И необъятного неба Разумеется, обнаружил их первым Задолго до того, как ничтожество Могли разглядеть его Не торопясь, будто рисуясь Он накинул на себя ткань пространства Окружающее поддернулось небольшой рябью И скрыло под своим покровом Лучшего ищейку отряда Галина Дождавшись, пока цели слежки пройдут Он ловко запрыгал по скалам В глубину каньона И не создавая ни малейших внешних признаков движения Отправился следом Артём проснулся Уже по заведённому порядку после сна Он первым делом полностью концентрировался на воспоминаниях Стараясь отложить в разуме всё до малейшей детали О способе применения способности Сон принадлежал существу Хоть и обладающим пространственным атрибутом Но относящемуся совсем к другой расе Нежели реципиент его семечка основы Вполне возможно, что и жил он в другом мире Артём мысленно ещё раз вспомнил его ощущения от работы неизвестного с пространственным атрибутом. Имелась серьёзная разница. Было ли это благодаря более развитому атрибуту или давали о себе знать различия физиологического характера? Семена основы с одним и тем же атрибутом могут различаться? Если задуматься, то это логично. Так же, как два талантливых пианиста, имея способности к игре на музыкальном инструменте, могут показывать совсем разные стили и пристрастия. Закончив с воспоминаниями, Немешко приступил к тренировке. Он очень хотел поскорее изучить новую способность. Пространственный покров не являлся боевым приёмом, но в этот раз парень совсем не расстраивался по этому поводу. Ведь открывался широченный фронт способов использования навыка. Как он и ожидал, при первых же попытках использования сразу возникло целое множество проблем. Контролировать пространство на большой площади, достаточно для обтекания тела, было крайне сложно. Ещё сложнее было поддерживать зыбкую материю пространства, стремящуюся вернуться в исходное состояние. В общем, в было решительно всё. Артём помнил, что во сне неизвестный мог даже свободно двигаться, не нарушая маскировки. Через несколько часов его лучшей попыткой стало нечто, напоминающее полупрозрачную медузу человеческой формы. Но стоило ему только чуть двинуться, эффект рассеивался. Тем не менее, молодой человек был жутко доволен. Умотавшись тренировкой, он позавтракал тройной порцией обычного человека. Поначалу только аппетит его смущал, а потом парень привык. Весь день он занимался своими делами и собирал экипировку к новым походам. Общий оксон открылся, и Артём задался целью купить что-то, способствующее выживаемости. Самым недорогим и приемлемым способом была закупка зелий. Существовали ещё амулеты и обереги. Они отличались интересными свойствами, но даже самые дешёвые были парни не по карману. Возможно, было ещё что-то, но Артём недостаточно разбирался ни в ауксоне, ни в самом предмете поиска. Парень взял уже зарекомендовавшие себя зелья восстановления сил, физических и ментальных. Вслед за ними были приобретены универсальный антидот и зелье сопротивлений. От все тех же ментальных воздействий холода. Бутыльки были похожи на лабораторные пробирки и закупорены пробками из неизвестного материала. На них не было никаких надписей, в том числе и срока годности. А значит, не стоило беспокоиться, если они не понадобятся в ближайшее время. По крайней мере, Артём надеялся на это. К сожалению, ничего против проклятия некромагии, или как она там называется, зели предложить не могли. Но нежить встречалась среди осколков. Вопрос времени, когда Артём найдёт аномалию с более высоким уровнем сложности, где окажется совершенно беззащитен против босса с заклинательными возможностями. Обдумав всё, парень вернулся в раздел с оберегами и взял куклушен за 18 тысяч искра. Кукла Шен защищает носителей от трёх воздействий тёмной магии и проклятий низкого уровня. Сердце кровью обливалось от потери денег. Подумать только, одноразовые зелья и обереги стоили намного дороже семян основы, что и самых простых. Оружие и экипировка также были дороги. При этом они продавались в совсем небольших количествах, да ещё и не новые если верить изображениям на иконках. Этому можно было найти объяснение. Вероятно, изготовление подобного требовало более тесного общения между клиентом и мастером. Наибольший ассортимент на аукционе был среди различных материалов для производства и реагентов. Закончив с покупками, Артём подготовил всё к выходу, дождался получения зелий и отправился на разведку сразу, как стемнело. Один вход в осколок находился во враге у ручья, проходившего через посёлок. Другой, похоже, где-то со стороны заброшенного ещё с колхозных времён овощного склада. Насколько Артём знал, на зиму его арендовал какой-то индивидуальный предприниматель. В остальное время склад простаивал. При подходе ко второму осколку среди бела дня вероятность быть замеченным гораздо больше, поэтому Артём взялся именно за него. В темноте, используя лишь ощущение пространства, в котором за последнее время здорово поднаторил, Артём добрался до склада. От забора окружающего здания остались одни воспоминания. А навесной замок на маленькой дверке, рядом с грузовыми воротами, он снял уже привычным трюком через воздействие на пространство. Внутри склада его ожидало большое и замусоренное различным упаковочным материалом помещение. Портал он нашёл в крошечной огороженной коморке, вероятно, комнате для охранника. Парень уже был экипирован и готов, потому вошёл не мешкая. Артём привык после перехода не суетиться и сначала оглядываться, исследуя пространственным навыкам окружающую территорию на предмет опасностей. И в этот раз он сделал так же, но дальше всё пошло не по плану. Первое, что он увидел перед собой, — это непонятное человекоподобное существо. Периферийное зрение в бледном свете на лобном фонаре отметило целую группу подобных силуэтов. Он мгновенно ускорил мыслительные процессы на максимум, готовясь защищать жизнь, но интуиция при этом буквально заставила замереть, запретив любое движение. Потрясённый, он быстро мазнул взглядом по видимому пространству, оценивая опасность. Судя по всему, молодой человек стоял прямо среди группы неизвестных существ. Целый невредимым был только потому, что жители осколка не обращали на него внимания. Они не подавали признаков жизни вообще. Артём наконец сконцентрировал внимание на самом близком существе, рассматривая. Некто, как и человек, имел голову и тело о двух руках и ногах. Дальше совпадения заканчивались. Его смутили неестественно тонкие руки и ноги, но разглядев шарнирные суставы, он отбросил все сомнения. Перед ним стояли не живые существа, а куклы. Сделанные из непонятного тёмного материала, они имели тущие руки и ноги, заканчивающиеся четырёхпалыми конечностями с острыми когтями вместо пальцев. Подвижность обеспечивалась этими самыми шарнирными суставами в положенных местах на руках, ногах и шее. Корпус в районе талии также мог сгибаться. В остальном чёртовы манекены были сделаны довольно грубо. Никакого рельефа их конечностей тела не имели. Состояли за круглых ровных полежек. Отдельно следовало писать голову. Это была просто ровная сфера, покрытая какой-то клеткой. Будто кто-то взял птичью клетку, срезал основание и надел на неё. На человеке это, возможно, смотрелось бы очень забавно, но от вида кукол смеяться совершенно не хотелось. Они стояли на ногах, опустив руки и чуть откинувшись назад, будто заглядевшись на небо. Артём не мог понять, что именно, но что-то в их позе отдавало нечеловеческой жутью. Если бы Артём не имел за плечами опыта последних недель, то, наверное, уже намочил бы штаны. Чёртовы куклы его адски пугали. Они словно вылезли из хоррора, притащив его вслед за собой. Артём окинул взглядом сам осколок, Но тут особенно любоваться было нечем. Он находился в просторной комнате, обитый потемневшими досками. Впереди виднелся выход из помещения. Оглянуться за спину парень не рискнул. От осмотра его отвлёк короткий звук, похожий на потрескивание. Мурашки пробежали по коже. Захотелось оглянуться в поисках опасности, но интуиция всё ещё держала его на месте. Да и ощущение пространства, развернутое вокруг, сообщало, что движения нет. Глава 29. Артём максимально напряг слух, одновременно с этим используя ощущение пространства. Ничего, мёртвая тишина. Задумался над дальнейшими действиями. Варианта было два: продолжить исследование осколка или валить к чёртовой матери из этого кошмара. Куклы стояли слишком кучно. Он не сможет пройти через комнату, не потревожив нескольких. Но делать это настоятельно не рекомендовала интуиция и опыт просмотра хорроров. Признался сам себе, осколок его пугало. Его размышление опять прервало тихое потрескивание. Артём сглотнул. Решение пришло моментально. Теперь осталось только максимально осторожно вернуться к порталу, находящемуся в париметрах за спиной. Он внимательнейшим образом исследовал пол, примечая какой-нибудь мусор. Не хватало ещё, как в фильме, наступить на что-то и громким шумом встревожить спящих стражей. В том, что это не простые куклы, он почему-то уже не сомневался. Снова раздался тихий потрескивающий звук, и в этот раз Артём точно отметил краем глаза, как дёрнулся и тут же застыл один силуэт. Парню стало по-настоящему жутко. Подняв ногу, он максимально медленно шагнул назад. Плавно перенёс массу тела на неё, сделал шаг другой ногой. Опять раздалось потрескивание, но в этот раз уже в нескольких местах. В этот момент на корпусе ближайшей куклы Артём заметил медленно наливающиеся бирюзовым светом символы. До слуха опять донеслись потрескивания, и он снова заметил поддёргивающееся движение. С поднимающимся из глубин души ужасом он увидел, как голова ближайшего манекена начала поворачиваться в его сторону. Это стало последней каплей. До портала оставался буквально метр. Артём рывком метнулся к нему. Для разогнанного способностью мозга его прыжок в портал тянулся ужасающе медленно. В растянутом времени он увидел, как все куклы поворачиваются к нему. Ближайшие уже тянули отвратительные когтистые конечности в его сторону. Он влетел в портал буквально на полмгновения, перейдив ближайшую куклу, что почти схватило его. Выйдя из прохода на другой стороне, парень тут же рванул из здания. Усилием воли он остановил себя, но уже после того, как покинул строение. Напрягая ощущение пространства, он проверил портал. Ждал около десяти минут, но никто так и не вышел из осколка. Артём позволил себе выдохнуть с облегчением. Сюда в ближайшее время точно не сунется. Хоть моральное состояние оставляло желать лучшего, парень всё-таки решил заглянуть во второй осколок. Он надеялся, что уж хотя бы там не будет такой опасности. Осколок из-за на другой стороне встретил его подземельем. Портал скрывался в оболившемся тупике, а единственный путь вёл в глубину земных недр. «Многообещающее начало», — подумал Артём. Пологий спуск по грубо вытесанной каменной лестнице тянулся около 50 метров, а потом узкий коридор вывел в подземный зал. Стены его были покрыты письменами и символами, а в центре стоял каменный короб в человеческий рост. Плита, играющая роль крышки, была сброшена на пол, где лежала, расколовшаяся от падения. Жреца этого каменного гроба Артём уже приметил заранее. Исохший до состояния мумии труп стоял в углу, узкнувший стену. нежить ожить», — промелькнула простая мысль. После жутковатых тварей мертвяки воспринимались чуть как родные. Артём ещё раз проверил окружающее пространство, убедившись, что враг один. После этого сразу двинулся в бой. Засохший труп учуял его метров за пятнадцать и сразу поковылял навстречу. В отличие от тех же скелетов, он был менее подвижен, но практически сразу доказал, что расслабляться не стоит. Мертвяк был намного сильнее скелетов. Удар, принятый на щит, вышел довольно ощутимым. Контратака щитом также не принесла особой пользы. Оказалось, зомби ещё не в пример тяжелее пустотелых скелетов. Легко его сбить не выйдет. С третьим неприятным сюрпризом Артём познакомился, когда нанёс удар топором по немертвому Засохшая плоть за долгие годы не превратилась в мягкую труху, но обрела практически каменную твёрдость. При этом двигаться окаменение им не мешало. Опять чёртова магия. Атака оставила лишь мелкую зарубку на плече. К радости Артёма мертвяк всё же был довольно неловок и скоростью похвастаться не мог. Рубка с ним оказалась пусть и кропотливой, но при должной осторожности серьёзной опасности не несла. За чёртов час он отрубил уберуки зомби, после этого всё же сбил тварь ног и разрубил на куски. Несмотря на это, немёртый продолжал дёргать конечностями и воручить телом. Закончилось это лишь после того, как Артём нашёл слабое место в центре торса. Прорубив топором отверстие, он увидел болото-зелёный огонёк в груди. Нанёс по нему удар. Зомби сразу затих. Пропотевший парень взглянул на часы. Он потратил полтора часа на одну тварь. Эффективность так себе. Догадки подтвердились, когда в следующем зале он обнаружил уже трёх таких засохших мертвецов. У него просто не хватит сил бороться с ними таким же способом. Парень решил закончить исследование осколка. Домой вернулся приунывшим. Сегодняшний поход не задался. Тем не менее, плохим его не назовёшь. Артём не ранен, а значит, поводу падать духом нет. К тому же у него уже был план. Парень по-быстрому утолил голод и лёг спать. На дворе стояло утро. На следующий день он начал готовиться к зачистке осколка. Артём уже поднаторил в приготовлении и зажигательных смесей. В этот раз он даже поэкспериментировал, желая приготовить более вязкую горючую жидкость. Для очистки осколка заготовил целый ящик. Точной уверенности у Артёма не было, но он надеялся, что в отличие от костей скелетов, мумифицированная плоть должна гореть. Даже если зомби не умрут, то обгоревшая плоть станет более податливой для топора. Собрав всё необходимое, парень стал дожидаться ночи. Идти днём, привлекая внимание местных, смысла не видел. Поэтому он хорошо отоспался и даже успел похлопотать по дому. Когда стемнело, Артём выдвинулся к оврагу, загруженный под завязку. План работы был простой. Он оставил ящик у входа, вооружившись тремя бутылками. Три мертвеца всё так же находились во второй зале. Все они имели странную привычку стоять по углам, уткнувши стену. Артём запалил ткань, вставленную в горлышке бутылок, и тут же метал дверь в мертяков. Монстры, недовольно порыкивая, довольно резво дёрнулись за нарушительным спокойствием. Отбежав, парень обернулся. Мертвяки сгрудились вместе, мешая друг другу. Он метал третью ёмкость, чтобы загорелись все трое, и на максимальной скорости рванул ко входу. Двигался Артём намного быстрее не мёртвых, и около первого зала они потеряли его, прекратив преследование, хотя коридор был всего один. Добежавший до выхода из осколка, Артём около получаса просидел в ожидании, пока противники хорошенько прогорят, и только после двинулся проверить. Огонь не успокоил тварей, но он нанёс серьёзный ущерб. Обгоревшая плоть ошмётками слезал из их тел. Артём выманил всех троих в узкий коридор, где и вступил в бой. Полуобгоревшие зомби проблем не доставили, После зажигательной смеси они утратили прочность, и парень разделал их на части за 15 минут. Метод оказался действенным, осталось только опасность задохнуться в закрытом склепе от выгоревшего кислорода. Но система, очевидно, как-то регулировала этот вопрос. Добив зомби, парень взял с собой запасы зажигательного коктейля и отправился вглубь осколка. Способ борьбы был эффективен, а значит, всё должно пройти без сучка и задоринги. Осколок являлся склепом. Истлевшие останки тел хранились в каменных гробах, стоявших в залах. Последние соединялись коридорами. Кроме стен, украшенных непонятной письменностью, больше ничего примечательного здесь не нашлось. К сожалению, Артём не умел читать эти символы. Вполне вероятно, что здесь можно было узнать много интересного о другом мире. Зачистив ещё с десяток залов, Артём обнаружил ещё один, более просторный, нежели остальные. Держась на максимальном удалении, он исследовал ощущением пространства подземное помещение. Парень уже догадывался, кого он нашёл. Глава 30 Помещение с боссом представляло собой такой же склеп, но с отличиями. И яруглифы, и картины на каменных стенах были сделаны искусно, и занимали все стены. В центре помещения располагался невысокий каменный помост, на котором лежал самый настоящий саркофаг. Его крышка, в данный момент откинутая на пол, была отделана необычным орнаментом, или колдовскими знаками. У дальней отхода стены был установлен каменный трон, довольно простой, если не убогий. На нём и восседал босс-осколка. Мертвец внешне ничем не отличался от других обитателей, разве что был одет в истылевшее подобие рясы. Судя по всему, при жизни он был, если и не высокого социального статуса, то явно непростым смертом Приближённый или что-то вроде того? Артём внимательнее разглядел босса и окружающее пространство. Тот не имел при себе оружия. Но это только больше беспокоило парня, всего лишь в мертвец в истлевших одеяниях, неизвестно чего ожидать от монстра. Был ли он абсолютно простым мертвецом, или же имел способности? Выяснять на своей шкуре совсем не хотелось. План боя в голове всё же вырисовывался. Способности существа неизвестны, вполне возможно, что противник является заклинателем, а значит следует держаться от него как можно дальше, и желательно не в зоне видимости. Артём вернулся в коридор и заприметив круговой маршрут, по которому он будет водить босса. Эта тактика довольно типична для Игоря. Наверняка она придётся к месту и здесь. Подумав ещё немного, Артём сделал по некоторым возможным ответвлениям маршрута простейшие ловушки в виде натянутой на уровне лодыжек верёвки. Если существо их не заметит, они здорово замедлят его, даря лишнее время для парня. Кроме того, он расставил по углам оставшиеся бутылки с зажигательной смесью, дабы быстро поднять их в нужный момент. Проверив несколько раз маршрут и убедившись, что запомнил все заначки и ловушки, Артём пошёл к боссу. «Пора начинать». Главный мертвяк проявил признаки беспокойства ещё до того, как молодой человек попал в зону его видимости. Когда же Артём вышел из-за угла, монстр тут же, не делая лишних движений, рванул к нему. Его порыв был тут же подогрет, полученный в морду бутылкой. Горючий коктейль из разбившейся тары окатил тварь и моментально вспыхнул. Краем глаза, заметивший это Артёма, тут же завернул за угол коридора и побежал по намеченному пути. Ощущением пространства он заметил, как противник на секунду остановился, сделал несколько пасов руками, а после вновь кинулся за ним. Парень неприятно удивился, когда увидел вырулившего из-за угла босса. Существо ещё дымилось, но каким-то образом избавилось от огня, ещё мгновение назад охватившего его тушу. Вот и первый неприятный сюрприз. Противник является заклинателем? К счастью, бегал мертвяк не очень быстро, и у Артёма была возможность изучить врага. Набегом подхватил ещё одну бутылку и тут же поджёг промасленную ткань. Чуть ускорившись, парень увеличил разрыв между ними и резко остановился. Пока монстр нагонял, Артём хорошенько прицелился и метнул смесь. Зомби снова охватил огонь. Погребальный саван всё ещё был пропитан зажигательной смесью от первой атаки. После этого Артём вновь оторвался от босса и принялся следить за его действиями. Его внимание скоро было вознаграждено. Примерно через полминуты мертвец остановился, и Артём, достигнувший очередного угла в коридоре, осторожно выглянул, наблюдая. Босс осколков вскинул руки вверх, и они светились голубоватым сиянием. Мягкий голубой свет перетёк с его рук на всё тело, и огонь медленно пошёл на убыль. Буквально за несколько секунд он полностью потух. Тело немёртвого окутало дымом от потушенной плоти. Всё-таки этот мертвец имеет какие-то заклинательные способности. Увиденное походило на какое-то заклинание холода защитного типа. Что же, пока мертвец использует магию для защиты, он не использует её для того, чтобы навредить парню. И это уже хорошо. Бутылки с коктейлем для этого клиенту у Артёма ещё есть. Теперь парень старался всегда держаться вне зоны прямой видимости, прежде за углом или стеной. Когда босс Осколка в очередной раз использовал заклинание на себя, он снова закидывал мертвяка зажигательной смесью. На всякий случай он принял зелье, повышающее сопротивление холоду. Жизнь у него одна. «Экономить глупо». Спустя пять потраченных смесей противник, похоже, понял, что инициатива в бою не на его стороне. В очередной раз, когда Артём дождался босса и метнул бутылку, тот резко вскинул вспыхнувший голубым светом обугленные конечности в его сторону. Расфокусированный голубой поток с завывающим звуком мазнул по коридору, покрыв стены слоем льда. Краем лучаться цепануло и по телу. В первое мгновение Артёму показалось, что его плечо и руку погрузили в кипяток. Настолько обжигающим был холод. Сразу после этого он потерял чувствительность поражённой части тела, мышцы онемели, он практически утратил возможность двигать рукой. Раненый, он всё же разорвал дистанцию с тварью. Парень беспокоился, насколько серьёзно ему досталось. Но примерно через полминуты онемение пошло на убыль, а ещё через минуту, только неестественная бледность кисти говорила о задевшей его атаке. «Пора ответить». В очередной раз он дождался босса у поворота. Когда тот достиг нужного расстояния, Артём сделал замах с бутылкой в руке, но не метнул её, а тут же спрятался за угол. И вовремя. Враг действовал по удачному шаблону, и луч холода прошёлся по коридору, замораживая всё на своём пути. Как только поток заклинаний прервался, Артём снова выглянул из укрытия. Воздух, охлаждённый сверххолодным лучом, обжёг лицо. Парень метнул снаряд и, увидев, как в очередной раз пыхнул мертвец, сразу пропал из виду. Или у мертвеца был ограниченный ресурс энергии, или он не мог часто использовать магию, Но в этот раз он горел несколько минут, прежде чем потушить себе заклинанием. Впрочем, парень тут же снова поджёг мертвяка. Оставалась лишь одна бутылка, и пора было приступить к решительным действиям, или же отступить, уйдя из осколка. Но Артём, отдавший уже много сил борьбе, не желал покидать его просто так. А значит, он будет рисковать. Парень несколько раз намеренно поставлялся, пока босс, наконец, не бросил ледяной луч. Сразу после этого в ход пошла последняя зажигательная смесь, нанося максимальный урон. Заклинание, погасившее пламя, пошло в ход только через 10 минут. Видать, враг тоже устал или полученные повреждения ослабили его. Пришёл момент заканчивать. Сразу как мертвяк использовал заклинание на себя, Артём повел его к коридору с ловушкой. Он как можно незаметнее перепрыгнул её и, отбежав ещё на несколько метров, сделал вид, что подвернул ногу и даже присел на колено, имитируя страдания. Мертвец купился рванув к парню быстрее обычного. Вид беззащитного врага ободрил. В следующее мгновение он запнулся о крепкую капроновую верёвку и с треском, совсем комично, растянулся на полу. «Вот она решающее мгновение!» Артём кинулся к боссу и со всей силы опустил подушу ботинка на затылок зомбака, тут же несколькими ударами топорика порыхло обгоревшей плотью отделив её. Не сбавляя темпа, он в лучших традициях питерской школы расчленил мертвеца, последовательно отрубив руки, а затем и ноги, тем самым обезопасив себя и только после этого перевернул тело и вскрыл грудную клетку монстра, последним ударом затушив колдовское пламени жизни. Убедившись в окончательной смерти босса осколка, он позволил себе сесть, привалившись спиной к стене. Его почти двухчасовой марафон, к счастью, подошёл к концу.